День второй. Пресс-центр. Поезд «Венск» приходил часам к 9 утра. Город Чубарову был хорошо знаком. Узкие старинные улочки с высокими, толстенными домами, гремящие трамваи, идущие словно в глубоких каменных ущельях, много исторических памятников, парков. Наскоро позавтракав в вокзальном буфете, Чубаров позвонил в окружную газету давнему другу, полковнику Комову. «Ты откуда, старик?» — раздался хорошо знакомый, с хлепотцой голос, когда Чубаров назвал себя. «В нашем городе?» «Слышал, уволился. Что привело к нам?» Комов засыпал вопросами. «По тому же делу, от своей газеты, — ответил Чубаров, — звоню с вокзала». «Все понял. Давай сразу ко мне. Введу в вкус Засекаю время. Маршрут помнишь? Бери трамвай. На такси дороже и длиннее». В редакции «Кружной газеты» Чубаров сразу почувствовал боевую обстановку. На лицах офицеров заметно необычная для будней деловитость озабоченность. Слово «учение» витало в воздухе, звучало в кабинетах корреспондентов и редактора. Лишь по телефону учения чаще всего называли «мероприятием», а между собой газетчики его величали сабантуем. Корреспонденты, висели на телефонах, мучались в штаб округа, уезжали в части и подразделения. Возвращаясь, бросались за столы, старались быстрее отписаться. Это была та обстановка, при которой, как в песне поется «Жив ты или помер», а материал «Сдай в номер». Полковник Комов пыхтел сигаретой, и узенький кабинет начальника отдела боевой подготовки был похож на камеру для окуривания, куда без противогаза входить не рекомендовалось. Заметив сквозь дымовую завесу гостя, Комов отбросил шариковую ручку, подхватился из-за стола, пошел навстречу. Чести слава столичной прессе, схватил обе руки Чубарова. Чувствуешь, как порохом пахнет? Старый газетный волк радовался чему-то своему долгожданному. Когда газета жила будничной жизнью, Начбой Комах чувствовал себя скучно, ходил из кабинета в кабинет, доказывал, что военной газете нужен только один отдел боевой подготовки. Остальные — интерьер, антураж, приправ. На планерках дрался за каждую сотню строк для своего отдела и мог вместе с ним заполнить все полосы, причем боевыми, нужными материалами. Сейчас полковник был на коне и не скрывал своего торжества. — Пороха и тола не слышал, а никотина хватает, — заметил Чубаров. — Как ты выдерживаешь? Комов сел на свое место за столом, потрогал листы черновиков. — Передавицу кропаю. По законам боя называется. Не идет хоть лоб, не вот и высмаливаю табаком. Третий вариант набрасываю. Надо что-то горячее, деловое, а в голову лезут прописные истины. Чубаров взял несколько листков, пробежал глазами. Но ну, ясно, прибедняется. Начало передавиться свежие, неизбитые. Примеры яркие, хороший язык. По-моему, неплохо получается. Чубаров отложил рукопись. Да, ты так считаешь? Тогда на машинку и в набор. Будут критиковать, сошлюсь на твой авторитет. Комов собрал листки, выбежал в маш-бюро и через минуту возвратился. Давай, Боря, вводи в курс, сказал Чубаров. Мне в редакции только и сообщили, куда ехать. Все остальное рекомендовали узнать на месте. Слушай, докладывай. Комов сел на стол рядом, сообщил доверительно. Учения, как сказано в печати, обычные, плановые. Основная задача – отработка, взаимодействия родов войск. Район учений – несколько областей. Органам информации рекомендовано освещать их широко. «Хорошо, что ты поспел утром», – Комов посмотрел на часы. «Планируется пресс-конференция командующего войсками округа. Сейчас тебе нужно отметиться в пресс-центре, получить гостиницу». На двоих закрепляется машина. Что еще? Остальное по обстановке. Надеюсь, найдем время. Уединимся, вспомним молодость. Увольняться не думаешь. Эй, старик, заикнулся я тут. Ты нашего редактора знаешь? Так он меня афоризмом стукнул. Журналисты, как маршалы, в запас не уходят. Вот когда, говорит, тебя скорая увезет, докурить бросишь. Тогда вернемся к разговору. Кумов был года на два старше Чубарова. Полковником стал как фронтовик. Когда получил папаху, поставил ее на стол у редактора, сказал, вот это и есть моя высота. С нее можно и в безвозвратную даль отчаливать. Но, судя по горячему интересу к жизни, в столь дальнюю командировку полковник Кумов пока не собирался и был уверен, что еще повоюет на своей высоте. «Я тебе сейчас колеса организую». Комах схватил трубку, куда-то позвонил, кому-то сказал. «Здесь у меня в кабинете чрезвычайный и полномочный представитель столичной прессы, товарищ Чубаров Сергей Павлович. Его надо срочно доставить в пресс-центр». Под толстыми стеклами очков блестели озорством усталые глаза. Чубаров скосил взгляд на свои подполковничьи погоны. «Сойдет ли за чрезвычайного и полномочного?» Держись, солиднее. Что в форме приехал, хорошо. Органы информации представлены в основном гражданской братьей. Телевидение, радио, пресса. Армия будет держать отчет перед народом. Стоп. Комов схватился за карандаш. Так и запишем. Держать отчет перед Родиной. Статью командующего даем. А заголовок не вытанцовывается. Думаю... На этот редактор согласится. Уже три варианта забраковал. Раздался телефонный звонок. Есть. Понял. Записал. Сейчас спускается вниз. Комов посмотрел изучающий на Чубарова. Подполковник в авиационной форме. Невысокий, седой, полноват, но не очень. Особых примет нет. С черным портфелем дипломатом. Положив трубку, сообщил. Машина ждет внизу. Вот ее номер. Подал листок и фамилия водителя. Оказывается, она уже за тобой закреплена. На пару с каким-то тепличным или светличным встретимся на пресс-конференции. — Спасибо, Борис Григорьевич, в долгу не останусь. Надеюсь и впредь на твою помощь. — Старик, что за вопрос? — Огоньком друг друга поддержим. Знаешь, как один мудрец говорил, ты мне яблоко, я тебе яблоко. У нас все равно по одному яблоку. А если ты мне новость, и я тебе новость, у нас по две новости. Знаю я этого старика. Бернардом Шоу зовется. Только он говорил не о новостях, а об идеях. Все остальное правильно. Кумов рассмеялся, подал руку. Я тебе в свободном переводе с английского. Ты же по оригиналу шпаришь. В нашем деле, как ты знаешь, сколько читающих... Столько проверяющих. Через несколько минут Чубаров уже мчался на машине по городским улицам в сторону штаба округа. С интересом рассматривал людей, спокойных, веселых, одетых по-летнему, часто модно и красиво. Больше было молодежи. Пожилые сидели в тенистых парках, вели тихие беседы, вспоминали прошлое, стерегли будущее — Бегающих рядом внуков. «Вот это и есть мирная жизнь», — подумал Чубаров. «У каждого, конечно, свои заботы, сложности, какие-то семейные неурядицы, трудовые будни. Но у всех есть вера в завтрашний день, в свою безопасность». Водителем новенького УАЗика был рядовой Василий Барашко. Несмотря на забытые транспортом узенькие улочки и переулки, вел машину свободно, без напряжения. — Давно машину водите? — спросил Чубаров. — До армии год, в армии товарищ, подполковник ответил мне, отводя глаз от дороги водитель. Его широкие ладони свободно лежали на рулевом колесе. Посигналив у ворот, машина въехала в просторный двор, подкатила к новому двухэтажному зданию, На его стене выделялась голубая вывеска «Пресс-центр». В комнате, куда зашел Чубаров, регистрировали прибывающих на учение представителей от Центральных и областных органов информации, газет, телевидения. Чубаров оглянулся. «Может, увидит кого-нибудь из знакомых ребят?» «Он давно понял. Мир тесен. Если ты находишься на армейской орбите, обязательно встретишь человека, с которым где-то когда-то уже встречался. И, ба, знакомое лицо. Пристроившись на подоконнике, что-то строчил в блокнот роман Светличный. Ром Саныч, корреспондент, ведущий республиканской газеты. Вот кого Чубарову хотелось удивить своим приездом. Когда на плечо Светличного легла рука, он, дописывая фразу, не повернул головы но как только услышал голос, мгновенно оборвал запись. «Здравствуй, Роман Александрович! Какие яркие строки кладешь на бледную бумагу!» В серых глазах светличного отразилось удивление. Рука даже невольно потянулась протереть глаза. Появившаяся на чуть полноватом круглом лице со вздернутым носом кислинка медленно сползла, на смену пришла приличествующая случаю радость. «Сергей Павлович!» «Значит, приехал!» Светличный крепко жал руки. Профессия научила его входить в обстановку даже тогда, когда душа противилась этому. А я подумал поработать из-за того парня, который загорает. За шуткой выскользнуло сожаление. Интересовался у ребят, сказали, Чуваров отдыхает. Отозвался на зов трубы». Светличный был уверен, его репортажи с учений займут видное место в республиканской прессе. И вдруг Ром когда-то проходил практику в окружной газете и хорошо знал Чубарова как журналиста. Значит, напрасно радовался его отсутствию. Утром прикатил. Еще не представлялся. Рад тебя видеть. Надеюсь, ты уже в курсе. Третий день в трудах и заботах. Встречался с руководством. Все-таки моя газета является органом, показал указательным пальцем вверх. С руководством учений удивился Чубаров. Молодец, похвалил, а про себя подумал. Пробивной парень, Ром Саныч, если сумел добиться такой встречи. У командующего войсками округа интервью еще не брал? Я вот нацелился, но боюсь, что ты опередил. Тот Чубаров мало схитрил. О таком интервью он не думал. Решил разыграть Рома Саныча, любившего прихвастнуть своими журналистскими успехами. «Понимаешь, такая ситуация, Светличный выходил из штопора. С руководством учений будет встреча сегодня. Я с пресс-центровским вошел в контакт. А насчет интервью был разговор в политуправлении округа. Получено добро. Глаза Светличного чуть-чуть вильнули в сторону, и Чубаров понял. Никакого разговора не было». Все-таки я представляю орган, почему-то напомнил снова. Кстати, в мое распоряжение выделена специальная машина на весь период учений. Если не возражаешь, могу тебя взять с собой. Вот за это спасибо, Роман Саныч. Ну-ка дай номер, чтобы не забыть. Фамилию водителя не помнишь? Знаю, что Васей зовут, солдат. А номер порылся в блокноте. Вот, запиши. Водитель рядовой Василий Иванович Барашко. «Кстати, может водить боевую машину пехоты. Будет хорошим консультантом». «Откуда знаешь?» — Светличный растерянно улыбался. «Это он меня подвез к штабу. Вот и успели познакомиться. Впрочем, это хорошо, что мы будем вместе. Все-таки наши газеты на одной параллели. Сможем друг другу помогать?» «Сергей Павлович многим обяжешь. Светличный не обижался, даже когда его разоблачали. Я же поэтому и машину на двоих». «Лады. Пойдем покажешь, где начинается тропа к славе». «А вот она рядом», — подвел к столику, мимо которого проходили. «Эта милая девушка», — сказал погромче, чтобы дошло до слуха миловидной девушки в военной форме, «дает пропуска и направление в гостиницы и лучшие рестораны города». «Ошибаетесь. В рестораны не даю», — приятно улыбнулась девушка. «Разрешите ваши документы, товарищ подполковник». Вручив направление в гостиницу, девушка дала карточку с номером автомашины, фамилии водителя, предупредила, словно извинилась. «Машина на двоих», — посмотрела в список. «Вместе с вами будет товарищ Светличный. Но вы, товарищ подполковник, назначаетесь старшим. А теперь ознакомьтесь с планом сегодняшнего дня», — протянула листок. «В 14.00 пресс-конференция командующего...» Затем инструктаж в пресс-центре о вашей дальнейшей работе. Желаю творческих успехов. Командующий войсками округа генерал-полковник Пирогов рабочий день начал в 5 часов утра. Сегодня он обещал быть особенно плотным, заполненным делами, словно автоматный диск патронами. От предстоящих учений повеяло чем-то давним, фронтовым подготовкой к большим боевым операциям, хотя в то время роль Пирогова в них была гораздо меньшей. Вчера принял десятки важных срочных решений, отдал ряд распоряжений и указаний, подписал приказы. Состоялось несколько личных деловых бесед, разговоров по телефону с руководством учений, командирами частей. Домой не поехал, позвонил жене, сообщил, что заночует в комнате отдыха рядом с кабинетом. Лечь удалось после 12. Предварительно наметил в рабочей тетради десятка два вопросов на очередной день. К концу дня возвратился с партийного собрания в одной из частей Южных член военного совета генерал-майор Шелковый Дмитрий Степанович. Как он сам говорил, политработник с 22 июня 1941 года. войну он встретил ротным политруком в полку, который на учениях будет действовать в составе группы южных. И генерал-майор, негде правды деть, чаще всего интересовался их делами. Бывал и у северян, конечно, но там вроде не так был требователен и придирчив, хотя, обнаружив упущение, спуску не давал. «Чем-то фронтовым на меня повеяло Владимир Иванович», — признался командующему Шелковый. «Чувствуется в людях хорошая закваска. На учениях, конечно, вместо пули может ужалить только пчела, но ответственность у бойцов и командиров высокая. Понимают, что на виду всей страны будет их работа. Многие центральные, республиканские и некоторые областные органы информации прислали своих корреспондентов». — Кстати, товарищ командующий, завтра по плану ваша пресс-конференция в 14.00. — Может, Дмитрий Степанович, сами введете журналистов в курс дела? — предложил Пирогов. — Я с ними встречусь не раз, а вот командующему это в ходе учений будет сложнее. Пирогов сделал в рабочих записях пометки. а пресс-конференции он знал заранее, хотя время на учений спрессовано прочно, Приходится считать минуты, но член военного совета, конечно, прав. Журналистам важна такая встреча именно с командующим, с первым лицом. Стояли самые долгие дни в году. Вспомнился такой длинный июньский день 1941 года. Лейтенант Пирогов получил разрешение провести его в городе, до которого от летних лагерей километров 15. До 20.00, предупредил комбат, учитывая особый случай, с чем и поздравляю. Обстановку сами знаете. Спасибо комбату, который хотел подарить лейтенанту Пирогову весь светлый день. Но получилось всего несколько светлых минут. А ведь их могло и не быть... Лейтенант поднялся за час до восхода солнца, вышел на знакомую дорогу, рассчитывая часа через два быть в городе. На попутный транспорт такую рань надежда малая. Первые лучи солнца озарили небосвод, когда лейтенант уже прошел почти половину пути. По обе стороны полевой дороги колосилась рожь, в утреннем небе, Пробовал голос жаворонок, где-то рядом густой ржи поскрипывал перепел. Над крышами небольшого сельца еще не клубился дымок из труб. Стояла парасина коса, но впереди воскресный день. В этих местах, недавно воссоединенных с родной землей, такие дни не работали, считалось за грех, поэтому хозяйки не спешили растапливать печи. На лугу у речушки послось несколько лошадей. Слышалось их близкое фырканье. Утро выдалось удивительно свежим, чистым, словно умытым росой. Дышалось легко и глубоко. Мир был чудесен, с запахами трав, хлебного колоса. А лейтенанту Пирогову он казался особенно прекрасным. Жена сообщила, у них родился сын. Его уже привезли из роддома, и через час отец увидит своего первенца. В почти беззвучную тишину рассвета вползали непонятные чужие звуки. С запада надвигался какой-то гул, и скоро лейтенант уже отчетливо слышал стонущее завывание самолетных моторов. А вот и самолеты черной стаей, шляние на большой высоте навстречу солнцу. «Может, у авиаторов учения, подумал Пирогов. Но гул бомбардировщиков какой-то зловещий, незнакомый. Комбат не случайно предупредил насчет обстановки. Войска фашистской Германии находились рядом, через границу. Договор с Германией как-то успокаивал, хотя и не снимал опасения. Лейтенанту Пирогову очень хотелось... Верить, что все обойдется, что войны не будет. Но свой стрелковый взвод и себя он готовил к боям. Отрабатывали чаще тему взвод в наступлении, по несколько раз ходили в атаки со штыками на перевес. Русская трехлинейная винтовка оказалась метким и сильным оружием в руках красноармейцев, бывших колхозных парней, привыкших к тяжелой полевой работе. Они отрывали окопы и полуокопы, рыли траншеи, перелопатели за лагерные месяцы тысячи кубометров земли, вполне уверенные, что она поможет им выстоять в бою. На нее они не пустят врага. Бомбардировщики ушли на восток, и лейтенант Пирогов ускорил шаг. В душу проникла тревога. Отгоняя ее, придумывал всевозможные причины — Полеты чужих самолетов, вплоть до совместных с нашей авиацией учений. Но тут же отбрасывал такие предположения и уже почти бежал по пустынной дороге. Ни одна машина так и не обогнала его, не прошла навстречу. Лишь у самого города выскочило несколько полуторок и легковушек промчались на восток, откуда спешил лейтенант». Горожане уже просыпались, открывали окна в домах, набирали воду у колонок, занимали очереди у магазинов. При виде этой мерной жизни Пирогов почувствовал себя спокойнее. Вот и знакомый домик, где лейтенант снял комнатушку у местных жителей. Вход в нее отдельный, и Пирогов, пройдя через палисадничек, постучал в окошко. Почти сразу мелькнуло в окне родное любимое лицо жены Услышал ее радостное восклицание. Казалось, она ждала его всю ночь. Щелкнула деревянная задвижка входной двери, и счастливая Надя повисла у него на шее, шепча и плача. «Володенька, сын у нас!» «Я еще не назвала его, ждала тебя!» Владимир вошел в комнату и сразу заметил на двух чемоданах, засланных одеяльцем, белый кокон из которого выглядывало сморщенное личико в это мгновение в дверь раздался громкий требовательный стук товарищ лейтенант товарищ лейтенант пирогов открыл дверь на крыльце стоял солдат с винтовкой в руке противогазом через плечо товарищ лейтенант приказано срочно быть в части машина у штаба Отправление в 6.30. Выпалил одним духом посыльный и совсем тихо, не то спросил, не то сообщил. Это война, товарищ лейтенант. Пирогов взглянул на часы. До отхода машина оставалось как раз только, чтобы добежать до военного городка. Услышал за спиной сдавленный стон жены. Надюша, я скоро. Все будет хорошо. А сына? «Сына назови Виктором, поняла?» Умнил жену. В комнату забегать было уже некогда. Потом он четыре года не увидит жены и сына. О том, что они живы, успели эвакуироваться, узнает лишь осенью 41-го. Командующий в утренней почте увидел на свое имя конверт со знакомым почерком. Письмо от сына. Но читать его не стал. Ждали неотложные дела. В приемной собрались вызванные офицеры и генералы. Письмо положил в боковой карман. Прочтет в машине. Первым доложил начальник штаба округа. Заключительный этап подготовки к учению развивается строго по плану и графику. Войска находятся в районах сосредоточения, занимают исходные рубежи. «Добро, Андрей Петрович, добро!» — подытожил доклад командующий подписывая срочные бумаги. «Здесь мы сами, хозяева!» взглянул на начальника штаба. Генерал-лейтенант вопросительно вскинул кустики седых бровей. «Я к тому, что в учениях нам никто и ничто не мешает создавать обстановку. Все расписывать по графикам, действовать строго по плану. В случае иных событий обстановка часто ломает планы». «Я вас понял, товарищ командующий». Генерал кивнул головой, на висках блеснула седина. Но позвольте заметить, в планах на случай иных событий есть варианты, учитывающие иные ситуации, чтобы любая неожиданность была ожидаемой. Этому учил нас горький опыт. Начальник штаба тоже начинал войну лейтенантом. Тогда не в его возможностях было предвидеть крупномасштабный ход событий. Предельно малой было влияние на них, артиллерийской батареи. Сейчас генерал-лейтенант по долгу службы должен многое предусмотреть. Утро только началось, но уже переделано много дел, хотя их список оставался длинным. Взял еще пахнущую типографской краской окружную газету. В глаза бросилось обращение к войскам округа. На фронте такие обращения читали в каждом подразделении. Молодцы журналисты. Точно уловили мысли командующего. Вспомнил полковника Комова, которого знал давно, чьи материалы читал охотно. Толковый газетчик опытный. Вот и член военного совета хвалит. Раздался телефонный звонок. Послышался голос секретаря обкома партии одной из областей, на территории которой будут проходить учения. «Здравия желаю, Владимир Иванович!» — приветствовал секретарь. Как-то похвалился Пирогову. Школу политработы прошел в армии, возглавлял партийную организацию батальона. Вот с тех пор и осталась военная закваска. «Здравствуйте, Сергей Петрович!» «Ну как, хлеб, соль приготовили?» «Через день начнем!» Незаметно подошло время встречи с журналистами. Пирогов, несмотря на дела... Не переставал думать о предстоящем выступлении. Даже тезисы разговоров у меня набросал. Понимал, в десятках корреспондентских блокнотов останутся его мысли. Десятки пытливых и наблюдательных глаз зафиксируют манеру держаться, внешний вид командующего, предположения насчет его характера, полководческих способностей. Заглянуть бы потом в эти блокноты узнать, какие аналогии пришли на ум журналистам, какими эпитетами наградят они командующего. Может, среди газетчиков сидит и будущий писатель, который спустя годы вспомнит эту пресс-конференцию его генерал-полковника Пирогова. Ведь журналисты, говорят, пишут историю современности, а писатели отбирают из нее факты для потомков. Вот Борис Полевой, журналист и писатель, оставил Интереснейшие записки фронтового корреспондента, в которых рассказал о своих встречах с маршалом Коневым, из отдельных моментов его боевой жизни создал интересный образ полководца. Генерал-полковник Пирогов не отличался тщеславием. Он понимал, как важно правдиво отразить для истории сегодняшний день. И поэтому считал своим долгом при встрече с журналистами выделить главные темы учений. Рассказать о действиях на них солдат офицеров. Это не простые исполнители воли командующего, а творцы победы, живая плоть армии, ее мускулы и энергия.